Глава 36. Предел возможностей. Итак, я наконец-то сумел провести полноценный научный эксперимент. И все благодаря тому, что в состоянии открытия врат я теперь могу притормаживать и даже давить условные рефлексы. Например, остановиться у березки и свалить ее одиннадцатью ударами топора, нанесенными в одно и то же место. Еще я могу не отражать удар, хотя на это требуется уже изрядная сила воли. Стоять неподвижно, когда в тебя летит стрела, и ты прекрасно видишь, что она не пройдет мимо. Интеллект — это круто, дает возможность поставить правильную задачу, которая позволит мне проанализировать собственные возможности. Приятно, что я такой умный. Но это не особо утешило, когда я оценил результаты эксперимента и пришел к выводу, что до настоящего берсерка мне как хомячку до носорога. Ни сверхсилы, ни сверхскорости у меня не открывалось, и уж точно не активировался режим Бога, который я неоднократно наблюдал у берсерков с ульфхеднерами. Это когда они продолжали резвиться, как ни в чем не бывало, после ударов, способных развалить бедро до кости или выпустить кишки у простого смертного. После удара, вскрывающего ребра среднего бойца, на берсерочьей тушке оставался жалкий синяк. Максимум неглубокий порез, даже не кровоточащий. Ничего сокрушительного для здоровья. Так вот, оказалось, что у меня не так. Моя плоть не становится деревянной». И никакой железной или алмазной рубашки мастеров кунфу, танцы с волками мне не дают. Стрела бури, сознательно пропущенная мной, оставила на боку точно такой же след, какой был бы двигайся я в обычном режиме. Со скоростью чуть получше, но именно что чуть. Прибавка была, но, судя по количеству ударов, которые я успевал наносить за единицу времени, на четверть не более. Четверть, понятно, это тоже, ого-го, как много, но у медвежонка, по моим прикидкам, скоростной прирост был раза в два. Так что я пришел к выводу, что мое ускорение, оно не волшебное, а скорее адреналиновое. Адреналин это да, имеет место. Ну или еще какой-то там гормон. Отсюда и эйфория не детская Энергетический прилив, хорошо знакомый мне по спортивному прошлому ну может чудо посильнее но в целом ничего сверхъестественного никаких чудес и божественных вмешательств все в рамках возможности человеческого организма это если о силе и скорости однако сверхобычная фишка в моем особом состоянии все же имелась и ее я тоже сумел прикинуть то есть я понятия не имел о том как и почему это происходит но оценить результат вполне это была не сила а точность, ну, можно ее так назвать, и еще предвидение. В принципе, ничего нового в предвидении и предугадывании возможных действий противника для меня не было. Без этого невозможно даже стать приличным рукопашником, не говоря уже о мастере фехтования. Но тут количество определенно перешло в качество. Я не просто предугадывал, я видел всю картину будущего боя, будущего мира. Я видел, откуда и куда ударит вражеское оружие, раньше, чем оказывался в поле зрения врага. Я точно знал, куда попадет стрела, стоило ей сорваться с тетивы. Я заранее знал, насколько прогнется доска, когда я на нее прыгну, и как мне воспользоваться ее упругостью. Я не двигался быстрее, я быстрее думал. Если только этот процесс можно назвать думанием, потому что никаких мыслей у меня не возникало. Я ловкий парень, и с акробатикой у меня тоже все хорошо. По плавающим бревнам я могу скакать и в обычном состоянии. Правда, это требует от меня предельного сосредоточения, и вероятность свалиться весьма велика. А вот в состоянии танца никакого напряжения. И упасть в воду тоже невозможно. Я точно знал, на какое бревно прыгнуть, как оттолкнуться, и вообще весь набор прыжков целиком. Если опора реагировала как-то не так, например, палка не гнулась, а ломалась, это не приводило к падению. Я заранее чувствовал, что она сломается. Я ощущал подошвой предел ее упругости и просто включал его в общий рисунок. Бывали, конечно, и неразрешимые ситуации, когда не уйти, не увернуться». Благодаря бури, который ухитрялся создать мне такую плотность обстрела, что какая-то часть стрел все равно должна была пересечь траекторию моего движения, и я получал свое, то есть тупой стрелой потушки. Но бури приходилось очень стараться. И получалось у него только тогда, когда у меня была сильно ограничена свобода маневра и не было возможности отбить стрелу клинком. Опять-таки это был Бури, входивший во время стрельбы в свои собственные врата, а не обычный стрелок. Но даже обычной палкой на дистанции в сорок шагов я отбивал шесть стрел из шести. Правда, это были учебные стрелы, и лук Бури натягивал не в полную силу. Когда же он метал настоящую убойную стрелу, которая летела прямо в меня, увидеть ее я не успевал но все равно знал, что в меня она не попадет, пройдет справа-слева в трех сантиметрах над головой. Наверное, я бы увернулся, если бы Бури бил прямо в меня, но бить на отказался уже сам Бури, и я не настаивал. На короткой дистанции кольчуга уже не спасает от такого стрелка. И еще я как будто видел все вокруг. Не боковым зрением это обычно, а как будто на затылке у меня появлялся еще один глаз, и шлем ему не мешал, что характерно. Я видел, слышал, обонял все обозримое пространство. В сочетании с предвидением общей картинки боя это было очень эффективно. Я слышал о всяких шаолинских штучках, вроде той, когда ты прыгаешь с пенька на пенек, а в тебя со всех шести сторон летят острые предметы. Думаю, мы с моим волком допрыгали бы до конца той дистанции, если это в принципе возможно. В общем, я сначала расстроился, а потом задумался и в итоге решил, что мой вариант Супермена даже интереснее, чем берсеркерство. Хотя бы потому, что у меня нет отката. То есть да, я могу выложиться по полной, и тогда меня выкинет в обычный мир чертовски усталым. Но могу ведь и не выкладываться, и тогда буду вполне способен держать врата открытыми столько, сколько требуется. А потом мне пришла в голову мысль, что этакие способности могут пригодиться не только во время боя. Вообще всегда. Но... — Не делай этого, господин, — сказал мне Бури, когда я решил с ним посоветоваться. — Мне будет жаль тебя потерять. — Что ты имеешь в виду? — насторожился я. — То, что сказал. Ты умрешь.